Урас. Фосфорисцирующий след зеленых не Никлумба вел через грибные пастбища, пустые коридоры, узкие проходы, извивающиеся между толстыми пластами хитиновых наростов, через мертвые бреши, с торчащими острыми щепками и бесчисленные камеры, населенные общинами очепенцев. Первая община, которую узнал Тею, состояла из десятков камронов, которые погрузили себя в умную, феромоновую жидкость, благодаря чему их личности слились в единый разум, убежденный будто он двуногое и двурукое существо. Это существо, по их утверждению, считает себя старухой, которая совершает паломничество на гору Кайлас. Да ее понятия не имел, что это может означать, и, пожалуй, не хотел знать. Он поспешно покинул это странное сообщество и двинулся дальше. Он не ожидал, что следующие камроны, которых он встретит на своем пути, окажутся намного страннее предыдущих. Спустя несколько циклов его внимание привлекла неказистая конструкция, сооруженная на конце особо длинного шипа. Оказалось, здесь обитают адепты горизонтальной суши, убежденные, что камроны давно уже должны покинуть тело колоссального существа, в котором живут с незапамятных времен. Для этого им просто нужно спуститься на самое дно, туда, где по их Мнения, ноги существа касаются горизонтальной земли. Им хватило всего нескольких экспедиций, чтобы обнаружить, что это неосуществимо. Ниже травнарских шипов кожа существа оказалась настолько гладкой и покатой, что дальнейший спуск оказался невозможным. После долгой дискуссии адепты горизонтальной суши наконец нашли решение. Они договорились сплести из лишайников длинную веревку и с ее помощью благополучно добраться до горизонтали. Однако эта веревка должна быть настолько длинной, что на осуществление этого плана уйдет труд многих поколений. Тейу стоял на помосте, предназначенном для тестирования новых фрагментов веревки, и с изумлением наблюдал, как камроны качаются на концах прочных плетений. Они находились далеко от него, где-то внизу, но даже с такого расстояния Тею ощущал то непостижимое счастье и целеустремленность, что они излучали. Здесь никто не убеждал Тею присоединиться к адептам горизонтальной суши. У них была своя жизнь, а у него своя. Они позволили ему понаблюдать, накормили его, ответили на его вопросы, а затем вернулись к своим занятиям и Тею ничего не оставалось, как вернуться на тропу. Каждая встреча с камронами-очепенцами укрепляла в нем убеждение, что его место не здесь. Однажды Тею очнулся от легкого забытия, которое было всего лишь жалкой, безжизненной тенью энзабара, временной потерей сознания уставшего организма, и понял, что потерял счет времени. Он уже не мог сказать точно, сколько жизни циклов движется вверх. Но продолжал идти. Он посетил различные общины. Одни отслеживали следы незнакомых запахов, другие разводили ядовитых личинок, гопто, третьи пытались строить летающие машины или убегали в мир галлюцинаций. Когда Тей узнал так много общин, что уже начал путаться в них, он вдруг достиг границы травнара, того места, где кончался лес шипов, которые уступали место, нагромождению толстых, потрескавшихся пластин хитинового панциря, нависавшего над шипами. Бронированная поверхность была очень гладкой, и Тею сомневался, что сумеет удержаться на ней, но фосфорисцирующий след зеленых рядов продолжал вести вверх. Если бы не он, Тею, наверное, никогда бы не нашел узкую и едва заметную полоску шершавой поверхности, вьющуюся по панцирю, исчезающую в сели между двумя пластинами. Камрон осторожно ступил на зыбкий путь, и еще шесть жизнециклов блуждал в лабиринте трещин. Тропа извивалась, поворачивала и терялась. Тею ел дикие грибы, гему, и впитывал смолистый Тома, заполнявший трещины в пластинах панциря, потому его не страшил голод. Но при одной мысли о том, что будет всю жизнь... Скитаться в этих бесплодных порталах, его панцирь прошивала ледяная игла ужаса. Время от времени он встречал отшельников и пытался расспросить их о дороге, но те никак не реагировали на его присутствие. Они лежали неподвижно, вклинившись в неглубокие полости, и их тела вибрировали в глубокой медитации. Тебе приходилось справляться самому и по-прежнему блуждать, путаться, возвращаться по своим следам. Это продолжалось до того момента, пока он не заметил поток белого света. Казалось, его источник находился где-то выше, на панцире. ее решил проверить. Он покинул тропу мысль рядов не клумба, и двинулся в сторону свечения. Это было нелегко. Ему все еще приходилось сворачивать, лавировать и возвращаться из тупиков, но, тем не менее, он чувствовал, что блуждания закончились, и, наконец, он движется вперед. И только где-то глубоко под панцирем таилась неприятная мысль, что это может оказаться обманом. И на самом деле все не так. В какой-то момент поток света исчез из поля зрения, и Тейл остановился в конце глубокой расщелины, переходившей в тесный туннель. Он заглянул вглубь. Туннель был довольно длинным, но прямым его можно было увидеть насквозь. Из глубины бил белый свет. Камрон полез внутрь и медленно, мерными движениями, протиснулся на другую сторону. Он вышел и обомлел. Тею стоял на краю гигантского каньона, невероятной впадины, которая по обе стороны тянулась до далекого вертикального горизонта. Каньон заполняли странные формы, угловатые и округлые, напоминающие те шипы, что бесчисленные камроны на протяжении многих циклов оттачивали с помощью кислоты. Тея уже видел нечто подобное. В Энзабаре Дома и машины сплелись в неразрывное целое. Должно быть, это был заброшенный древний город. А над ним парил источник белого света. Огромная цилиндрическая форма, намного больше травнарских шипов, освещенные изнутри матовым блеском и покоящиеся на сотнях длинных, тоненьких, почти воздушных ножек. Тею вспомнил, что сказал Никлум, и вынужден был согласиться с ним. Это действительно невозможно спутать ни с чем другим. Что бы это ни было, оно не двигалось. Тею долго наблюдал загадочное явление, пока, наконец, не собрался с духом и не двинулся неуверенным шагом по костлявым островам зданий и машин. Он быстро миновал горизонтальную часть каньона, на которой чувствовал себя Некомфортно, поскольку был открыт любому нападению, а потом, когда добрался до широких вертикальных улиц, покрытых мелкими насечками, обеспечивающих отличное сцепление, двинулся в сторону цилиндрической формы, вернее, и её ног. Он был уверен, что именно там он найдет Уроса. Дорогу ему указывали расчищенные остовы зданий и сложенные детали разобранных машин, лежащие рядом на торчащих горизонтально, черепках. Казалось, кто-то преднамеренно пытался расставить их так, чтобы они создавали замысловатые узоры, визуальные загадки, ожидающие решения. Тею догадывался, чья это работа. Он медленно приблизился к одной из многочисленных ножек, на которую опирался цилиндрический колосс, освещавший разрушенный город, и стал завороженно вглядываться в его мерцающую Энергетическую структуру, от нее невозможно было отвести взгляд. И когда Тею это все же удалось, он понял, что незаметно вышел на открытое пространство и стоит на вертикальном рифленом квадрате. И при этом он не один. Прямо перед ним кто-то копался в механических внутренностях машины, напоминавшей живое существо. Она имела продолговатый, обтекаемый корпус, бело-серый, как окаменелые кости. Шесть длинных ног, но задние были непропорционально длинными и сгибались под острым углом. У машины также была большая клиновидная голова, черные фасетчатые глаза и тонкие сегментарные усики. Вдоль стройного тела тянулись ажурные крылья. Под одним из них, частично отведенным в сторону, из открытого люка выглядывал старый камрон. Он подгонял друг к другу кристаллические элементы, которые издавали громкие треск и низкий гул. Он полностью сосредоточился на своей работе. Хотя Тео видел его впервые в жизни, он был уверен, что это должен быть отшельник. Однако хотел убедиться, поэтому подошел ближе и робко распылил. «Ты урос?» Незнакомец был поразительно невозмутим. Он не излучал никаких эмоций. Его четырёхпалая конечность неподвижно нависла над кристаллическими механизмами. «Кто спрашивает?» «Я Тею». «Что ты тут ищешь?» «Я потерял Энзобар и иду в гору, чтобы вернуть его». «В самом деле?» С каждым мгновением Тею терял уверенность. Камрон, которого зовут Никлумб, оставил след, по которому я попал сюда. Он сказал мне, что в его конце я найду того, кто знает, что мне делать и как мне помочь. Если это не ты, то не мог бы ты... — Не знаю. Уходи. Ты теряешь время. Энзабара не существует. Незнакомец снова сосредоточился на кристаллах и перестал отвечать на вопросы. Очевидно, он потерял интерес к дальнейшему разговору. Тею стоял как парализованный потом медленно покинул площадь и стал бездумно бродить по пустым улочкам. Он чувствовал себя совершенно потерянным, легким и отсутствующим, как будто его тело под оболочкой превратилось в газовый пузырь. Что ему делать? Куда пойти? Ведь он не вернется в травнар и не смирится перед королевой. Какая нелепая мысль! С таким же успехом он мог бы сам прыгнуть в пустоту. Результат будет таким же. Несколько жизнециклов ее бродил между разрушенными зданиями, смотрел на изъеденные остовы стен, странные рычаги, костяные цепи и рухнувшие баки. Благодаря им он медленно возвращал себе внутренний вес, потому что увиденное укрепляло в нем убеждение, что здесь больше никого нет. Наконец он приблизился к ноге висящего над городом светящегося колосса. Тею мог бы дотронуться до нее, но у него не хватило смелости. Он только смотрел на мерцающие вихри энергии, из которых, по-видимому, состоял этот колосс. Тею стоял перед ним так долго, пока не почувствовал усталость. Он протиснулся в ближайшую щель и впал в забытье. Очнувшись, он уже был уверен, что старый Камрон солгал. Тею решил вернуться на площадь. Он забрался на обшарпанный остров одного из зданий и стал наблюдать за действиями незнакомцев. Мысленно он называл его Урос, и чем дольше смотрел на него, тем больше убеждался, что это действительно он. Старый Камрон непрерывно трудился возле своей машины, а Тео внимательно следил за каждым его движением. Он видел, как мастер распутывает кабели, раскручивает и закручивает турбины, включает пары, которые мигают и гаснут, Манипулирует усиками, открывает закрылки под крыльями или регулирует угол наклона цепких когтей на концах ног. Через семь жизней циклов Тею пришел к выводу, что работа старика медленно подходит к концу. Камрон, которого он называл уросом, замедлил свое копошение в голове машины и все время сидел в ней. Тео смотрел на это с растущей тревогой. Вдруг понял, что если тот сумеет запустить эту диковинную машину, то непременно тут же покинет это место. И куда бы Урос ни собирался, Тею стоило бы отправиться вместе с ним. То, что сказал незнакомец, поколебало в нем веру, возможность вернуть Энзобарно лишь на короткое время. Теперь, когда он уже был уверен, что лживый старик — это Урос, который по какой-то причине не хочет видеть его на борту своего летательного аппарата, Не составляло труда выбрать правильные действия. Больше не нужно было ни о чем думать. Тею спустился в переулок, отломал кусок какого-то массивного рычага и двинулся к машине Уроса. Он подошел к аппарату сзади, забрался на шершавый корпус и с удивлением обнаружил, что один из люков открыт. Ловушка? Или неосторожность? Тею медленно пролез внутрь и оказался в тесном коридоре. Ничего не произошло. Восхитительная волна тепла пронзила его насквозь. Он был сосредоточен и решителен, знал, что без колебаний воспользуется оплошностью старика. Поднял над собой обломок рычага и стал красться к голове машины. Пробирался мимо труб, агрегатов с мигающими огоньками и мощных приводов, но не обращал на них внимания. Он сосредоточился на люке, который виднелся в конце коридора. Что он будет делать, если окажется запертым? Или, что еще хуже, что он будет делать, когда Урос покинет аппарат, прежде чем ему удастся подойти достаточно близко, чтобы нанести удар? Напряжение нарастало. Обостренное восприятие Теи усиливало каждый звук. Тихие шорохи, писк и стук, окружавшие его машины, напоминали непонятную акустическую речь ее не мог разобрать эти звуки, но намерения, скрывавшиеся за ними, читались без малейшего труда. Аппарат подгонял его, побуждал, поддерживал и убеждал, что он тоже хочет избавиться от Уроса. ее подошел к люку. Тот был приоткрыт еще бы, ведь в этом месте ему поможет любой болт, перемычка или петля. Осторожно! Не производя шума, Тею начал перемещаться по голове машины. Приподнявшись, он поискал глазами Уроса. И тут же его окутал взрыв феромонной речи. «Наконец-то! Я думал, ты не придешь!» Тею невольно опустил конечность. Обломок стукнулся о костлявую обшивку головы, и вдруг все звуки перестали звучать как слова, перестали что-либо значить. «Что?» — спросил он ошеломленно. — Ничто, а просто подойди сюда побыстрее и вклинься в свой ложемент, пока Авуро не начнет заряжать турбины. Тея вошел внутрь и увидел, что Урес втиснулся в тугую ажурную втулку, которая торчала из вогнутого дна сегментарного окна. По другую сторону головы находилось еще одно окно, с такой же втулкой, но пустое. — Поторопись, — назидательно сказал старик. Изумленный Тею отложил бесполезный обломок рычага, подошел к втулке, отпрыгнул и скользнул внутрь. Он не мог пошевелиться, на мгновение ему показалось, что его вот-вот раздавит, но это быстро прошло. Он вдруг почувствовал себя более крупным, крылатым, в животе у него заревели турбины, работающие на холостых оборотах. Он подвигал головой и усиками, огляделся, краем фасетчатого глаза заметил движение. Он посмотрел в ту сторону. Одна из мерцающих конечностей светящегося колосса поднялась над руинами города и стала стремительно опускаться. Прямо на них. «Начинается!» — сообщил Урос. Ну что?» — спросил тею источая панический страх. «А воро зарядит турбины, и мы сможем выбраться отсюда. Нужно только хорошенько прицелиться в первый прыжок. Он будет самым трудным, но должно получиться». В противном случае у нас может возникнуть проблема». Нога неумолимо приближалась к ним. «О чем ты говоришь? Я вообще не знаю, что делать и понятия не имею, как управлять этим аппаратом». «Это не аппарат, а кузнечик. А кузнечики прыгают. Просто прыгают. Мы должны позволить ему прыгнуть, понимаешь?» Нога вонзилась в корпус кузнечика ее почувствовал, как турбины стремительно набирают обороты. Нарастающий виск перешел в оглушительный рев, и машина затарахтела. — И что теперь? — Подожди, пока он закончит. Через мгновение нога отступила и двинулась в сторону. — Посмотри туда, — распылил старик. — Видишь край верхней стены каньона? Его было бы трудно не заметить. Гигантская наклонная плоскость заполняла собой большую часть видимого пространства, Глядя на нее, Тею понял, о каком скачке говорит Урос. «Я не справлюсь!» «В самом деле!» — усмехнулся старый Камрон, но на сей раз это прозвучало так, будто Тею шутил сам с собой или был порождением разума кузнечка и невольным свидетелем его мысленных дебатов и размышлений. Феромонные слова кружились вокруг него, как мысли. Их было трудно отличить друг от друга. Тейю начал игнорировать те, которые исходили от Камронов, и сосредоточился на прямых подсказках крыльев, усиков, турбины, мощных ног кузнечика. Он стал кузнечиком. Он перестал понимать слова, которые произносил старик. Он трахтел сосредоточенной мощью и всем своим естеством, желал только одного, добраться туда, где ждет его это вожделенное. Место — это чудесная впадина, этот притягательный отпечаток — Он припал к земле и прыгнул. Он пролетел под колоссальным оворо, взмахнул крыльями и без труда приземлился на край каньона. Поправил положение ног и снова прыгнул. Скользнул по изброжденной бугристой поверхности, частично покрытой гладкими металлическими чешуйками. Балансируя телом, сел ниже одной из них, но неправильно оценил расстояние и оказался слишком близко. Острый край чешуи срезал ему левый усик. Кузнечик взревел, потерял равновесие и начал сползать вниз. Он легнул, выставил когти и резким рывком остановился на месте. Очень осторожно он сменил положение, снова оказался головой вверх. Одна из передних ног была сломана. Кузнечик отключил в ней питание, погасил ощущение и, не без сожаления, отгрыз ее у самого корпуса. Поврежденная нога могла разбалансировать полет, а Кузнечик не хотел, чтобы она мешала ему добраться до чудесной впадины. Тем более, что он был уже близко, очень близко. Он увеличил обороты турбин, заставил их сделать последние усилия и прыгнул в третий раз. Заскрепели крылья, он пронесся над острыми чешуйками, выступающими из изброжденной поверхности, и начал опускаться к белой плоскости. На ней была только одна темная точка. Кузнечик скорректировал направление полета и устремился к ней. Турбины начали замедляться. Некоторое время они еще вращались, но вскоре, из расходов весь запас энергии, остановились. Крылья неподвижно застыли. Кузнечик падал. Он летел только по инерции, двигался, целясь в темную точку, которая стремительно приближалась. За мгновение до того, как он начал вращаться, и все расплылось, он успел заметить контур из низких черных обелисков, окружавших огромную полукруглую полость, темную и глубокую. Кузнечик с размаху рухнул в нее и разлетелся на куски. Когда Тео пришел в себя, он по-прежнему плотно сидел в тесном пространстве ажурной втулки, лежавшей среди битых осколков, валявшихся рядом с раздавленной головой кузнечика. Все его тело было в ушибах и болело, но, похоже, серьезных повреждений не было, и он мог своими силами выбраться из втулки. Неподалеку за бесформенными обломками ветхого крыла лежал Урос. Тео подошел к нему. Старик был жив, но без сознания. Должно быть, выпал из своей втулки. Камрон беспомощно огляделся. Они находились на дне большой полукруглой впадины. Поверхность ее была черной, блестящей и, вероятно, очень твердой, потому что падающий кузнечик никак не мог ее повредить. А выше, вдоль четкого края, стоял ряд низких конических обелисков. Издали казалось, что они тоже отлиты из черной и блестящей материи. Внезапно Тею понял, что впадина расположена почти горизонтально. Неужели они так высоко поднялись? Поднял глаза и восхищенно стал всматриваться в гигантскую угловатую форму, нависшую высоко над ним форму, заслонившую половину равномерно освещенной звездами пустоты но все равно являющийся лишь фрагментом чего-то еще большего, расплывающегося вдали. Голова непроизвольно распылил Тею, словно ему необходимо было произнести нужное слово, чтобы понять то, что он видит. Панцирь Уроса задрожал, и Тею почувствовал, что его сознание возвращается. Он терпеливо ждал, когда старый Камрон обретет власть над телом и чувствами. Наконец, ему удалось встать на ноги. Он источал дезориентацию и растерянность. «Получилось?» «Думаю, да, но я не знаю, как нам удалось это пережить». «В этом нет ничего странного». Ты сердито посмотрел на него. «Мне не нравится твой тон, Урос, и я хотел бы, чтобы ты объяснил мне, почему. Урос? Я никакой не Урос». «Ты опять начинаешь?» «Не я начинаю, а ты. Ты меня не узнаешь? Ты не помнишь, как меня зовут?» Тео замер. «О чем ты говоришь? Я никогда не видел тебя раньше». «Неужели, господин Друс, Странно знакомое слово блеснуло далекой искрой узнавания. Тео почувствовал ее внутри себя, но понятия не имел, откуда она взялась. Этот старый камрон... Должно быть, сошел с ума и втянул его в орбиту своего безумия. С этим надо покончить и как можно скорее. — Хватит с меня довольно. Я просто хочу знать, что мне делать, чтобы вернуться в Энзобар. Скажи мне, пожалуйста, и я обещаю, что ты больше не увидишь меня и сможешь продолжать жить в своем собственном мире. Урос источил запах висели. Если бы все было так просто. — Но так оно и есть. «Ну, хорошо. Вообще-то я не против, что ты называешь меня Урс. Мое прежнее имя тоже было придумано тобой. Так что ты имеешь право его изменить». Тею пытался терпеливо слушать этот бред. «Отлично, но разве теперь ты, наконец, не захочешь помочь мне? Это не от меня зависит», — серьезно заявил Урс. Тэю заподозрил еще один подвох. «А от кого?» От стражника. Здесь, в этом древнем культовом месте, здесь, где отскочил падающий крек Па, живут могучие существа, хранители переходов между мирами. Никогда не знаешь, что они сделают. Может быть, они погасят твое существование, а может, покажут тебе нечто, что полностью изменит твой контакт с реальностью. Или же просто позволят тебе вернуть энзобар. Они должны это сделать. «Для этого я и прибыл сюда!» «Они воспринимают твои цели со своей точки зрения. Они видят тебя совсем по-другому. Они знают, куда ты должен идти и что ты должен делать, даже если ты сам этого не знаешь. Ты ее не собирался вступать в дискуссию с безумцем». «Где эти существа? Я их нигде не вижу. Они сами тебя найдут. Пойдем, пойдем к краю впадины!» «Интересно, какой вид оттуда открывается?» «Я бы предпочел сам. В любом случае, скоро наши пути разойдутся. Не отказывай старому Камрону. Я никогда не видел стражника». Тею неохотно согласился на его предложение, и они двинулись к краю. Они поднялись по наклонной стенке впадины и оказались между черными коническими обелисками. За ними во все стороны простиралась бескрайняя костлявая равнина, белая и пустая. — И что теперь? — спросил Тею. Когда он произнес эти слова, его накрыла безмолвная тень. Он поднял глаза и увидел, что на ближайший обелиск приземляется огромное крылатое существо, поросшее пушистыми перьями. Оно село сложила крылья и устремила на него большие глаза, в которых переливалось серебристое сияние. Свет проник в Тею, и больше ничего не было, только пустая впадина на пустынной бескрайней равнине. Минур нервно озирался. «Не могу поверить, что я дал себя уговорить», — прошептал он и замолчал под тяжестью сурового взгляда Хемеля. Теннон старался не обращать внимания на их поведение. Они так раздражали его, что он даже не хотел смотреть в их сторону. С того момента, как они покинули мастерскую Минура, эти двое постоянно задевали друг друга. К счастью, Теннон был самым маленьким из них и благодаря этому мог легко спрятаться в траве, поэтому все согласились, что именно он проверит, на месте ли Панаплеан. Перус с облегчением оставил Минура и Хемеля, выбрался из густого кустарника керсу и стал медленно пробираться сквозь высокую сухую траву. Он направлялся к большому валуну, каменному останцу в форме наклонного зуба Замина. Добравшись до него, Теннон прижался к холодной и влажной поверхности, некоторое время собирался с духом, а потом вытянул вырост и посмотрел из-за валуна на низкие скалистые холмы, выступающие над заросшей травами равниной. У подножья одного из них виднелось большое черное пятно, овальный вход в пещеру, затянутый тьмой. Его должны были охранять икри или гомоли, но в поле зрения не было ни одного стражника. Фанаплеана тоже нигде не было видно. Пирус укоротил вырост и спрятался за валуном. Он посмотрел в другую сторону, на далекий линвиногр, туманно маячивший за томаровыми полями и мерцающий в редких лучах солнца, что сумел пробиться сквозь толстый слой низких облаков, неотвратимо грозящих скорым дождем. Он окинул взглядом парящий купол Аполлабия, тот был далеко отсюда, проплывал вдоль берега озера. Однако Теннон чувствовал, что-то тут не так. Странное тревожное предчувствие въелось в его кости, мышцы, вырос, и каждый стоящий дыбом волосок. Почему Паноплеан желал, чтобы Минур приехал сюда вместе с ними. Старый Перус действительно провел в обществе Друса гораздо больше времени, чем он или Хемель, но вряд ли это было единственной причиной. Вдруг Теннон понял, что даже если Паноплеан говорил правду, и коллектив Разири действительно покинул это гнездо много лет назад, их по-прежнему может подстерегать множество других опасностей. А гвардейцы, поджидающие в пещере, или, что еще хуже, какая-нибудь причудливая ловушка, собранная из убийственных ксула, — это не какая-то гипотетическая возможность, а нечто весьма вероятное. Перус задрожал. Как он мог во все это ввязаться? И перемотка паутинных архивов, возможно, не была настолько плохим занятием? Думаю, еще не поздно вернуться к этому. Позови остальных. Почему вы разделились? Воздушный голос Панаплеана ворвался в лихорадочные мысли Перуса. «Мы соблюдаем осторожность». «Но я же говорил, что здесь уже давно никого нет. Хватит прятаться за этим валуном. Это глупо». Теннон преодолел страх и медленно выпрямил ноги. Сразу за каменным останцом вынырнул из земли большой тупо закругленный конус. «Панаплеан». Он блестел гладкой чешуйчатой чернотой и свободно проникал сквозь волнистые стебельки трав, никоим образом не нарушая их структуры. — Жду вас у входа в гнездо. Конус мягко качнулся, как поплавок на воде, затем наклонился и устремился к каменистым холмам. Теннон увлеченно смотрел, как поноплеан плывет в плотной материи. Он ощутил то же ошеломляющее изумление, которое охватило его, когда он увидел это в первый раз. Он проводил взглядом черный конус, потом окликнул Хемеля и Минура. Они неохотно покинули убежище и вместе с Тенноном присоединились к Паноплиану. Чтобы войти в пещеру, им пришлось продираться сквозь высокие кусты. «Похоже, здесь действительно никого нет», — подтвердил Хемель. «Мазма начала покидать это место девять лет назад, после инцидента с летающим куполом». «Какого инцидента?» — заинтересовался Теннон. «Официально Совет никогда не подтверждал, что это действительно произошло», сказал менур недоверчиво глядя на Паноплиана. «Но до тебя наверняка доходили слухи о том, что купол начинает терять летную способность и порой заметно, как он внезапно снижается» или отклоняется в сторону. Все эти слухи и рассказы предполагаемых свидетелей появились после инцидента, который произошел 9 лет назад. «Что тогда случилось?» — спросил Хэммель. «Купол Аполлабия наполнился странным звуком, низкой пронзительной вибрацией, и в тот же миг вся конструкция немного опустилась вниз». Через некоторое время она вернулась на свой постоянный уровень, но звук сохранялся в течение многих дней. Совет, как водится, распорядился создать исследовательскую группу, которая должна выяснить причину этого тревожного явления. Но я не думаю, что магистры до чего-то докопаются. «Я тоже так думаю. Это нечто выходит за рамки понимания перусов и заминов. Рискну предположить, что это было нечто человеческое». «Согласен», – подтвердил Минур. «Однако это всего лишь спекуляции, а факты таковы, что сразу после этого инцидента уровень Мазмы в ядре гнезда стал резко снижаться. И хватило 50 дней, чтобы он упал до нуля». «Что случилось с остальным коллективом? Ведь здесь должны были быть сотни икри и гамоли». «Я не знаю. Они исчезли? Они погибли?» Может, они ушли вместе с Мазмой? Так или иначе, их здесь больше нет. Мы можем без опасений войти в гнездо. Пошли. Панаплеан плавно двинулся вглубь пещеры, камни не замедляли его движений. Минурх и переглянулись и последовали за ним. Сначала они удивлялись, что Панаплеан не велел им взять жарофонари и другие портативные источники света. Но быстро выяснилось, что они не нужны, потому что стены коридоров были покрыты фосфорицирующими грибами, излучавшими интенсивный желтоватый свет. В воздухе витал неприятный химический запах, который раздражал Хемеля. «Вы это чувствуете?» — спросил он. «Что это за вонь?» «Аромат Мазми. Запах становится все сильнее». «Потому что мы идем в главный бункер. Там, где раньше было ядро...» этого коллектива Разири. «Там Друс?» «Я не думаю, что это он». «Тогда зачем ты привел нас сюда?» — помешался Минур. «То, что там, пропиталось его присутствием и, скорее всего, поможет нам найти самого Друса. Однако оно лежит на дне глубокого бункера, и я не могу не увидеть это, не дотянуться». «Как это?» — удивился Теннон. «Ведь ты проникаешь сквозь любую материю». Структура стен была изменена мазмой. Она настолько плотна, что моему скафандру пришлось израсходовать очень много энергии, чтобы проникнуть сквозь нее. В нынешней ситуации я не могу себе этого позволить. «Но ты уверен, что там есть то, что ты ищешь?» «Да, я это чувствую». «Далеко еще?» «Два поворота, длинная прямая, и все. Скоро будем на месте». «Это правда, что Мазма — умный паразит, который без труда захватывает власть над другими существами и превращает их во внешние части тела, конечности и органы чувств?» «Правда. Оно поглощает и адаптирует для своих нужд все, что только может. Людей тоже?» «Я слышал, она их защищает?» «Только для того, чтобы превратить их в гамолий». «Какая разница?» — сказал Хемель. Они тоже люди, но более сильные, устойчивые к болезням, долговечные и лишенные индивидуального сознания. Почему? Вы что, не понимаете? Мазма не заботится о людях. Она разводит их, потому что в их телах ей комфортно. Хемель почувствовал, как его охватило беспокойство. Ему не нравилось то, что вытекало из сказанного Панаплеаном. «И что ты предлагаешь?» – спросил он неуверенно. «Говори яснее. Что на самом деле делает эта черная слизь?» «Она поселяется в них, насовсем, и их личности будут съедены и растворены. Они бесследно исчезают, гибнут». «А воспоминания?» «Они образуют коллектив разири, как и все, что поглощает мазма, без остатка». Наступила разительная тишина. Никто не хотел комментировать то, что сказал Паноплеан. «Это здесь. Мы добрались до главного бункера». Они стояли на пороге обширной пещеры, которая тонула во мраке. Желтоватый свет, бьющий из коридора, тянулся широкой полосой по гладкой поверхности, отполированной до черного блеска. «Идите, это недалеко. На дне чего-то, что напоминает глубокий колодец». «А ты?» — спросил Хемель. «Я вынужден остаться здесь. Дальше слишком густо». «Только мне кажется, что это подозрительно», — мрачно пробормотал Хемель. «Я останусь с ним», — сказал Минур. «И тебе я тоже не доверяю». «Да ладно, я сам это не вытащу», — простонал Теннон. «Еще в темноте?» «Не волнуйся», — успокоил его Хемель. «Мы сорвем грибы со стен коридора». «Они липкие, они должны прилипать к коже». «Хорошая идея. В смысле, ты идешь со мной, да?» Хемель посмотрел на Панаплеана и Минура. Он долго мерил их взглядом, пока не убедился, что готов спуститься на дно бункера, независимо от того, ждет его там ловушка или нет. «Пойдем», — сказал он Теннону. Они облепили себя светящимися грибами и исчезли во тьме пещеры минуры и Панаплеан остались одни. Они ждали. — Хочешь что-то сказать? — неожиданный вопрос вырвал Минура из задумчивости. — Нет, почему? Я не понимаю, в чем дело. — Как хочешь. — Панаплеан замолчал. Он покачивался, погруженный в камни. Время медленно просачивалось в темноту. Наконец, в поле зрения появился Хемель, а за ним и Теннон. Два силуэта, окруженные желтоватым сиянием светящихся грибов, замин что-то нес. Продолговатая форма перекинута через плечо. Он подошел ближе и, не говоря ни слова, положил перед Минуром и Паноплианом. Это было похоже на бассала мертвого брата Друса, мертвое Лепе Друса. — Паноплиан, ты можешь нам объяснить? — буркнул Хемель. Наступила глубокая тишина. «Анаплеан!» «Это не тело и не лепе. Это нечто другое. Никогда ничего подобного я не видел». Минур ахнул и присел. Все посмотрели в его сторону. Вырост старого перуса почти полностью спрятался внутри тела. «Думаю, вам стоит кое-что узнать» признался он.